Вечером позвонила Таня. Захар как раз собирался по обыкновению вздревнуть перед ночной беседой. Он перевернулся на спину, взял телефон. Глаза становились на толстовке и севши на спинке стула. «Почему не отвечаешь?» – услышал он из трубки вместо «привет». «Работай, вагон», – честно признался Захар. «Ты уже несколько часов как не на работе», – произнесла Таня с интонацией следователя. Захар на мгновение замялся. Не признаваться же, что забыл о своей девушке. Вылетело из головы. Не придумал он ничего лучше. У меня сегодня на работе был полнейший завал. К вечеру я чуть имя, собственно, не забыл. И вчера... Продолжала Таня. Нет, вчера мне попросту было плохо. Я отпросился и весь день отсыпался. Что с тобой? Послышалось участие в голосе возлюбленной. Отравился? Нет. Захар смотрел на толстовку. Просто резко поплохело. Вчера отлежался, отоспался, и вроде всё уже нормально. Сегодня весь день на работе впахивал, чего-то устал, думаю лечь спать. Я сейчас приеду, перебила Татьяна. Захар непроизвольно вскочил, одевался, скользнул на пол. "Зачем?" глухо поинтересовался он. "Ты нездоров, я хочу за тобой поухаживать. В конце концов, ты мне не безразличен". "Не надо". выпалил Захар. В его плана никак не входило Танино присутствие, когда не удастся поговорить с двойниками, а от этого может зависеть его жизнь, и не только в параллельных мирах. Я уже почти спал. Он попытался смягчить ситуацию. Мне просто надо отдохнуть и буду как огурчик. Ты не хочешь меня видеть? Прямо спросил он Тане. Захар чувствовал обиду в её голосе, знал, что требую сказать. Однако это мешало его планам. Я хочу тебя видеть, но не сегодня. Давай на выходных. Алло, спустя пару секунд сказал Захар. Тишина. Он убрал телефон от уха. На дисплее высветилось, что вызов разъединён. Захар перезвонил Татьяне. Она не взяла трубку. Тогда он лёг и завернулся в одеяло, точно в кокон. В душе поселилась грусть и тоска. Он понимал, что совершил ошибку. лес пробления, который придётся приложить уйму усилий. Но в данный момент его больше волновало, что кто-то убивает двойников в других мирах.